коловать девятнадцатая. Нужна салфетка. Стараясь развеселить маму, поинтересовался у Ильием и кивнул на пышную грудь миссис Лин, из декольте, который торчал бумажный уголок. Потому что я знаю, где её достать. В ответ мама лишь моргнула, пытаясь сдержать слёзы разочарования, которые наполняли её глаза. Всего несколько секунд назад ей пришла смска, что свадьба, которая должна была состояться на следующей неделе, за которую мы уже внесли несколько депозитов и на которую потратили уйму времени, не состоится. Затем, пока мама ещё переваривала эту новость, к ней подошла миссис Лин и разразилась вежливой тирадой о том, что ей совершенно не нравятся тюлевые бантики, украшающие спинки стульев, хотя изначально это была её идея. Да и вообще, весь этот долгий день прошёл в подобных разборках из-за мелких деталей, так что любой другой человек сорвался бы ещё несколько часов назад. Ну вот почти в 8:00 вечера, через 3 часа после начала церемонии, не выдержала и мама. Когда у Ильяма похлопал её по плечу, а затем успокаивающе погладил по спине, я заставила себя сделать глубокий вдох. Терпеть не могу, когда мама расстраивается. Это случается так редко, что меня подобное немного пугает. Кажется, словно весь мир или только мой мир сошёл с оси и наклонился в другую сторону. Луна, я в порядке, сказала она, прекрасно понимая моё состояние. Я злюсь, а не грущу, и в основном из-за того, что свадьба Марлы Вагнер не состоится. Но теперь мы хотя бы знаем, почему она отказалась от фотосессии. Вот только совсем не помогает, когда на тебя кричат из-за бантиков на стульях, возразила Уильям, вновь поглаживая маму по спине. К тому же, ему сразу ясно дали понять, что против этого, кто захочет, чтобы его стул был обёрнут в подарочную упаковку. Да и почему она вообще вымещает злость за своего неудачного решения на тебе? Это неприемлемо. Ненавижу эту свадьбу. Проворчала мама, вытирая глаза салфеткой, которая ранее не торчала у кого-то в декольте. А я ненавижу эту женщину, добавил Уильям. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Хорошо? Раз в следующие выходные не будет свадьбы в Агнер, то мы можем отправиться в тухалявную поездку в Санкт-Самару, чтобы оценить, можно ли там провести свадьбу Кер. Боже, простонала мама. Ты все еще рассматриваяш тот вариант? Мы не устраиваем свадьбу даже за городом, а ты хочешь ехать на остров? Поправочка. Я хочу бесплатно съездить на остров под предлогом того, чтобы оценить это место для проведения свадьбы, сказал он. Только представь: пляж, чистая голубая вода, как тели с зонтиками, и при этом все расходы оплачены. А если думаешь, что еще не заслужила подобного, то после сегодняшнего вечера обязательно изменишь свое мнение. Словно желая подчеркнуть эти слова, миссис Линн набросилась на официантку. Женщина испуганно отпрянула назад, от чего в ее руках задребезжал поднос с пустыми бокалами. Я посмотрела на главный стол, где Элеонор Линн тесно прижималась к своему новоиспеченному мужу. Они склонили головы друг к другу и улыбались. Хотя мне хотелось, чтобы она вступила в борьбу с торнадо, в которое превратилась её мать, я не могла не признать, насколько счастливой она выглядела. И, видит Бог, вероятно, заслужила это. Мы общались с миссис Лин всю неделю, а Эленор знала её всю жизнь. Пока я раздумывала над этим, к нашей маленькой компании подошёл Имброуз. Супавший в обморок платьчи подружка невесты, всё в порядке, доложил он, только что проверил её ещё раз. Услышав это, я посмотрела на главный стол и увидела, как девушка-подросток, которая потеряла сознание во время обмена клятвами, хихикала о чём-то с одной из цветочниц. Мы привыкли, что люди чувствуют себя плохо, а то и вовсе теряют сознание. Поэтому мама всегда предупреждала на репетиционном ужине, Поставьте ноги на ширине плеч, и стоять будет легче, особенно если на улице жара. Но тем не менее, такое изредка случалось. Вот только девочка сделала это очень впечатляюще, рухнув прямо на цветочную композицию. Когда она пришла в себя и поняла, что произошло, то смутилась и расплакалась. Я отвела её в боковую комнату и дала стакан воды, понимая, что застряла там с ней до конца церемонии. Но тут неожиданно на выручку пришёл Эмброуз. "Думаешь, случилось с тобой ужасно?" спросил он, усаживаясь на складной стул по соседству с ней. "Позволь рассказать тебе действительно неловкие моменты. Как-то раз я шёл спиной вперёд, разговаривая с девушкой и не заметил бордюра. Зацепившись, упал, приземлился прямо на копчик и завизжал как ребёнок. Это было по-настоящему ужасно." Младшая подружка невесты с раскрасневшимися щеками посмотрела на него. "Серьёзно?" "О, да", подтвердил Бруз и махнул рукой. "Но это ещё пустяки. Однажды в школе я читала у доски доклад про токсичные отходы, и с меня упали штаны. До да, тогда я носил мешковатую одежду, но, блин, не настолько же мешковатую. Тут я не удержалась и рассмеялась." Эмбросу хмыльнулся, а потом повернулся к девушке, на лице которой появилась едва заметная улыбка. А как-то продолжил он, слегка понизив голос: "Я играл с держателем для скотча, и он взорвался на глазах у моего начальства и этой симпатичной, но серьёзной девушки, которая работает со мной. Вдобавок он задымился, и мне пришлось ползти под стол, чтобы отклеить каждый кусочек у всех на виду". Я моргнула, вспоминая тот момент. Эмброуз не казался тогда смещённым, из чего я вдруг стала симпатичной в его пересказе. Как только эта мысль возникла в голове, парень поднял взгляд, и на моём лице невольно расплылась улыбка. Я многое узнала об Эмброузе с тех пор, но не переставала удивляться. Он оказался добрым, даже очень. Кто бы мог подумать? Диджей сказал, что через 15 минут будет кидать букеты под вязку. Возвращая меня в реальность, объявил Эмброуз и поправил галстук. Затем ещё полчаса танцев и торжественные проводы молодых. После этого можем начать выгонять людей. И начнём с миссис Лин, вызвав своими словами у мамы улыбку. Ну, желаю удачи, сказал Эмброуз. Она только что сделала мне выговор из-за десертных вилок, а я даже не знаю, как они выглядят. Услышав это, мама повернулась к ближайшему столу, на котором лежали названные предметы. Даже считая, что кто-то сходит с ума, она всегда проверяла всё ли в порядке. Это была её профессиональная суперсила или слабость, я ещё не определилась. Кстати, Луна добавила Амброуз, когда мама подошла к столу, подняла десертную вилку и что-то спросила у, у Ильяма. Парень за десятым столиком спросил: "Не знаю ли я, где ты?" Может, я и ошибаюсь, но думаю, что он знает о твоей строгой политике в отношении танцев. У меня нет никаких правил, ответила я. Я просто не танцую на свадьбах, на которых работаю. Ну, тогда ты должна сказать ему об этом, потому что он идёт сюда. Я обернулась и увидела Бэна Рида. Он действительно приближался к нам со знакомой добродушной улыбкой на лице. Мама и Уильям ушли в сторону. Отчего рядом со мной появилось свободное место, и я ожидала, что Имброуз последует их примеру. Однако он, конечно же, даже на сантиметр не сдвинулся. Привет, сказал Бен. Ты куда-то исчезла? На этой свадьбе приходится много бегать, объяснила я. А э, хорошо проводишь время? Да, он покосился на Имброуза. Э, эм, вообще-то я хотел тебя кое о чём спросить. Ну, теперь Тэмброуз должен был оставить нас в покое, но этого не произошло. Я повернулась, стараясь игнорировать его. О чём? Бен обвёл взглядом двор загородного клуба и забитую людьми танцевальную площадку, расположенную под белым тентом. А мне стало интересно. Не захочешь ли ты по В этот момент позади нас за одним из столиков раздался взрыв смеха, сопровождаемый звоном бокалов. Но я не сомневалась, что знаю, о чём он хотел меня спросить. Я не могу. Мне нельзя из-за работы. Бен выглядел смущённым. Вообще? Увы. Я посмотрела на маму Иу и Ильяма, обсуждавших вилки. Мы же часть обслуживающего персонала, так что это не одобряется. А, значит, ты не сможешь со мной погулять даже после свадьбы? Теперь смутилась я. Но Эмброус, судя по всему, всё расслышал. Он спросил: "Не хочешь ли ты погулять?" сказал он, наклонившись к моему уху. "Ты, наверное, не расслышала". Я почувствовала, как покраснело лицо, и меня окатило волной ярости от того, что Эмброус присутствовал при этом разговоре. "Прости", покачав головой, сказала я Бену. "Я думала, ты хочешь пригласить меня на танец". "О", выдохнул он. Затем почему-то покосился на им броуза, может, решил, что ему придётся и это растолковывать. О, нет, продолжил он. Но могу пригласить, вернее, приглашаю. Просто я подумал, что раз ты работаешь. Именно это я и имела в виду, перебила я его. Ну, когда отказала тебе. Однако клиенты не могут запретить мне общаться не на свадьбе. Во всяком случае, пока такого не случалось. Бэн улыбнулся, и эта ситуация показалась мне настолько милой, что кто-то другой мог бы рассказывать её года спустя как начало истории. Хорошо, а то мне уже начало казаться, что тут попахивает рабским трудом. Согласна, но не в этом случае. Секунду мы молча смотрели друг на друга, и тут я почувствовала, как Имброуз снова наклонился к моему уху. Знаешь, а ты так и не ответила на его вопрос. Может, ты уже свалишь отсюда? Выдавила я сквозь стиснутые зубы, добавив для верности тычок локтем. На этот раз он отступил, но всего лишь на шаг, а Бен посмотрел на нас так, будто мы сумасшедшие. Я вздохнула, собираясь с духом. С удовольствием погуляю с тобой, когда всё закончится, если, конечно, предложение ещё в силе. А Бен улыбнулся. Ещё в силе. Ты свободна на этой неделе? Мы могли бы сходить в кино и поужинать. Отлично, выпалила я. Осталось решить, когда. Давай я запишу тебе свой номер. Когда Бен достал телефон и, открыв контакты, протянул его мне, я задумалась, почему Эмброу сказался таким заинтересованным в этом. Ведь у него была идеальная, просто потрясающая девушка, и победа в Пари в кармане, по его мнению, конечно. Я решила задать этот вопрос Эмброузу, как только Бен уйдет. Но к тому моменту моего напарника уже не оказалось рядом. Два с половиной часа я распутывала очередной бантик на стуле. Было уже десять тридцать, и предполагаемое время окончания свадьбы Лин давно прошло. Но последние гости всё ещё рассаживались по машинам. Молодожёны уехали час назад. Но несмотря на счастливые объятия за столом, мне показалось, что их союз не ожидает ничего хорошего. Пока гости осыпали их звёздными блёстками, это красиво выглядит на фотографиях, но потом практически невозможно отчистить одежду. Элинор и её новый спечённый муж медленно шагали к лимузину. Они улыбались на камеру друзьям и родственникам, но со своего наблюдательного пункта у ворот загородного клуба я видела раздражение на её лице, когда она дёргала платье с косым подолом, когда муж уселся на него. А он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Но всё же пожелала им быть несходительными друг к другу. Видимо, я всё ещё верю в силу желаний, подумала я. По крайней мере, для других людей Затем посмотрела на имброуза, который собирал большие букеты со столов и нёс их к машине миссис Лин. Оставалось лишь гадать, что она собиралась делать с двадцатью высокими вазами с лилиями, розами и зеленью в своём гостиничном номере. Но мать невесты ясно дала понять, что заберёт с собой всё, за что заплатила их семья, когда наконец к счастью уедет. Вот только она все еще расхаживала вокруг и раздавала приказы. Правда, мы с Эмброузом были единственными, кто их выслушивал. Мама с Уильямом отправились проводить свой ритуал в другое место. И эти программки тоже. Раздался голос миссис Лин, после чего она схватила принесенную мной из церкви стопку, которая лежала рядом с тортом. А эти сервировочные приборы наши? Нет, их привезли из кейтеринговой компании. сказал Эмброуз, тащивший букет цересами. О, миссис Лина смотрелась по сторонам. Ну, тогда салфетки для коктейлей. Подхватив их, она направилась к выходу, а значит и в мою сторону. Я еще сильнее склонилась над стоявшим передо мной стулом и принялась тщательно развязывать бант. И еще, а мне нужны все эти ленты со стульев. Тюль ненчестно стоит недешево. Хорошо, с улыбкой откликнулся Эмброуз. Я покосилась на него, но он не заметил моего взгляда, слишком занятый тем, чтобы находиться рядом с ней все время. Меня уже не в первый раз удивляло, как ему удается оставаться добродушным, особенно в те моменты, когда чаша моего терпения уже переполнилась. К одиннадцати пятнадцати на траве остались лишь тенты, столы и стулья, которые предстояло разобрать сотрудникам загородного клуба. Хотя я заметила, как миссис Лин изучала их, словно оценивала, влезут ли они в ее арендованную машину. Едва она отъехала на своем седане, забитом вещами до потолка, мама и Уильям появились вновь. У них значительно поднялось настроение, на щеках появился румянец, и они постоянно хихикали. Видимо, все неприятности, доставленные миссис Лин, смело шампанское. День дон, видимо, улетела вон. пропела Уильям, когда задние фары её машины скрылись за воротами. Невероятное событие. Помните мои слова? Я больше не буду встречаться с этой женщиной, сказала мама. Если она что-то забыла, то кто-то из вас ей передаст. Сомневаюсь, что это произойдёт, возразил имброуз. Она забрала практически всё, что не было прибито гвоздями. Вопрос в том, взял ли ты что-нибудь, указав на него, поинтересовался Уильям. Мы с мамой переглянулись, не понимая, о чём идёт речь. Но тут Эмброуз улыбнулся, полез в карман пиджака и вытащил несколько салфеток. Ага. Чёрт возьми, засмеялся Уильям. Я должен тебе двадцатку. Я что, напилась? спросила мама. Мне так не кажется, но я ничего не понимаю. Продолжая посмеиваться, у Ильям вытащил бумажник, пока Имброс аккуратно складывал салфетки. И тут меня внезапно осенило. Ты что, достал их из её дикальте? Услышав мой вопрос, у Ильям в нофер схватился. "Мальчики!" воскликнула мама, стараясь выглядеть строгой. Несмотря на её поведение, это было неуместно. "Ой, а мне кажется, очень уместно". возразила у Ильям, протягивая 20 долларов Эмброузу, который взял их с самодовольным видом. Да она же держала их там, словно ходячая подставка для салфеток. И не говори, что тебя не подмывало сделать это. Меня подмывало залепить ей пощёчину, сказала мама. Но, думаю, это было вторым на очереди, и наилучшим, добавил у Ильям. как и то, что мы наконец покончили с этой свадьбой, и в следующие выходные отправимся на Сант-Самару. Я не соглашалась на это, у Ильием возразила она. А я уже позвонил доктору Керу, и тот сразу же связался со своим турагентом, выезжаем в пятницу. Что? Наталья, он положил руки ей на плечи, когда мы последний раз ездили куда-нибудь посреди лета, Не говоря уже о тропическом острове. Мне это необходимо, нам обоим это необходимо, и мы туда поедем. Мама возмущенно посмотрела на меня. На мой взгляд звучит здорово, сказала я. Поезжай, отдохни. Видишь, даже Луна так думает. Он опустил руки. Ой, не могу дождаться. Непременно куплю себе соломенную шляпу и тебе тоже. Мне не нужна соломенная шляпа. Это ты сейчас так думаешь, отмахнулся он. Поехали домой. Давай допьём у тебя эту бутылку шампанского, а потом залезем в интернет и закажем себе пляжную одежду. Казалось, мама всё ещё сомневалась, но всё же последовала за Уильямом к машине и забралась на пассажирское сиденье. Честно говоря, я не могла припомнить, когда она в последний раз ездила на отдых, тем более посреди свадебного сезона. Но этим летом многое складывалось иначе. Как только они выехали с парковки, мой телефон запищал. Это был Бен. Как быстро, интересненько. Знаю, ты ещё работаешь, но подумал, что не откажешься от ночного перекуса. Может, встретимся в мире вафель? О, как романтично. сказал Эмброс, который почему-то опять оказался у меня за спиной. Ты и выпечка. На мой взгляд, это будет действительно потрясающее свидание. Ты должна согласиться. Я молча смотрела на него, пока он не отступил на шаг. Почему ты так этого хочешь? А совсем недавно и вовсе притворялся моим компаньоном. Мне просто любопытно, ответил он, словно это всё объясняло. К тому же, я очень стараюсь одержать победу в этом паре. Ты же говорил, что она у тебя в кармане и что слорына-то будет легко. Так и есть. Она замечательная. Но тебя тут позвали на свидание с вафлями, и мне не стоит терять бдительность. Я снова посмотрела на телефон. Да, уже поздний вечер, но впереди была целая ночь, и вафли казались отличным началом. Но я понимала, что не соглашусь на это. Однажды у меня уже была грандиозная ночь, и такого больше не повторится. Прости, но не могу. Очень устала, давай спишемся завтра, напечатала я. На экране сразу же вспыхнули три точки, значит, он ждал моего ответа. Конечно, приятных снов, пришло от него. Что поинтересовался Имброуз. Я посмотрела на него, той только что скривилась. Объяснил он, Я? Да, он прочёл наше сообщение и прищёлкнул языком. Я тоже ничего не понимаю. Это же такой отличный вариант. Вафли. Пожелание спокойной ночи. Как ты могла отказать? Я спрятала телефон в карман. Дело не в нём. А в чём тогда? Я посмотрела на имброуза, обдумывая, как ответить на вопрос. С тех пор, как мы вместе ездили в цветочный магазин у Кирби, прошло уже несколько недель, но я всё ждала, что тема с сытаном всплывёт вновь. Например, с каким-нибудь замечанием у Ильима, мамы или даже Джили. Но насколько знала, ему всё ещё было известно лишь то, что я пережила тяжёлый разрыв. Это будет слишком похоже на первое свидание кое с кем другим, вздохнула я. И вряд ли кому-то понравится невольно стать подражателем. Он секунду смотрел на меня, прежде чем сказать: "Тот парень должно быть действительно много значил для тебя, если расставание с ним испортило этот ужин и всё остальное". "Да", подтвердила я. К тому же, я устала. "Но не переживай, мы с Бэнном ещё сходим на отличное свидание на следующей неделе. Не списывай меня со счетов. Я всё ещё стремлюсь к победе". Я ожидала, что он рассмеётся или ответит что-нибудь в привычной манере. Однако Имброс просто смотрел на меня, пока я не поёжилась от его молчания. Хорошо, наконец сказал он. Поживём увидим. Я улыбнулась и переложила сумку в другую руку. И тут мне в голову пришла мысль, как развеять тяжёлую атмосферу, которая почему-то повисла между нами. Не раздумывая, я потянулась к карману его пиджака и вытащила одну из сложенных салфеток. "Прости, не смогла удержаться. Видимо, это заразно", ответил он. На стоянку въехала машина и, сделав круг, остановилась перед нами. Это оказалась Лорен в чёрном платье с серебряными браслетами на руках и распущенными волосами. Айра сидел на пассажирском сиденье и тяжело дышал, а его фирменная бандана, на этот раз жёлтая, была небрежно повязана вокруг шеи. Привет, сказала она. Вы закончили? Да, поехали, откликнулся Имброс, пока я прятала салфетку в карман. Лоран махнула мне, когда Имброс уселся на переднее сиденье. Айра за секунду до этого перепрыгнул назад. но тут же вытащил голову между их плечами, прямо как одна большая дружная семья, подумала я, как только они выехали со стоянки. По пути домой мне попался мир вафель, который даже в этот час освещался множеством огней и оказался заполнен людьми. На мгновение я засомневалась, не ошиблась ли я отказав Бену, но тут же отбросила эту мысль, и кафе оказалось за спиной.